Глава шестая. Грустные дни веселых ребят. Люблю людей, люблю природу, но не люблю ходить гулять, и твердо знаю, что народу моих творений не понять. Владислав Ходосевич. Уже доносились первые отзывы о новой звуковой картине который пока видел только узкий круг специалистов, имеющих отношение к кино. «Очень легковесная тематика», — говорили перестраховщики. «Слишком несерьезно. Джаз, пьяное стадо, драка музыкантов. В такую эпоху требуется затрагивать более важные проблемы». Недовольный ропот настораживал Шумяцкого: У мастеров искусств тогда было принято... Чуть что бросаться за помощью к Горькому. Начальнику Гуква хотелось показать классику фильм. Однако это оказалось не так-то просто. На Алексея Максимовича навалилось много работы, связанной с подготовкой писательского съезда. А в мае случилась семейная трагедия. Умер его сын. Нелепо же лезть к Горькому с комедией. Однако прошло какое-то время, и Борис Захарович организовал просмотр фрагментов фильма у писателя в Горках, тем более, что Александров знаком с писателем. Впервые оказавшись в Москве, приходил к нему босоногим комиссаром. Картину увезли слегка побаевые за исход предприятия. У Горького сейчас наступил период, когда он возражал против всякой критики декларировал, что пролетариату и крестьянству от искусства требуются только положительные примеры, а в джаз-комедии все-таки показаны советские мещане. Однако все обошлось как нельзя лучше. Алексея Максимовича комедия привела в полный восторг. Особенно он расхваливал Орлову. «Здорово играет эта девушка! Понравилась драка музыкантов на репетиции!» Говорил, в Америке так не дерутся, у них кишка тонка. Там в моде ограниченный множеством правил бокс. А вот так разухабисто, чтобы летаврами по голове или мордой по клавишам до этого им не додуматься. Единственное, что не понравилось, да и не могло понравиться автору обличительной статьи о музыке толстых, так это американская словечко «джаз». Горький посоветовал заменить название служебная джаз-комедия на веселые ребята. Что и было сделано? По другим сведениям новое название придумал сотрудник Комсомольской правды Михаил Долгополов, который регулярно писал для своей газеты репортажи со съемок. Когда картина еще не была закончена, ее удалось показать Сталину который с некоторыми членами политбюро приехал в отчину Шумяцкого управления кинофотопромышленности, находившееся в Малом Гнезняковском переулке, 7. Как ни странно, в Кремле просмотрового кинозала тогда еще не было. В тот вечер, точнее сказать, в ночь с 13 на 14 июля, члены политбюро сначала смотрели документальную картину «Челюскин», напомнившую им о героической эпопее, напряженных ожиданиях, восторженной встрече челюскинцев и летчиков. После серьезной ленты Шумяцкий предложил для разрядки посмотреть, правда, готовую лишь наполовину, веселую музыкальную картину с Утесовым. Жданов и Гаганович запротестовали, начали ворчать, да у его, он безголосый, способен исполнять лишь блатные песни однако борис захарович их уговорил посмотрели фрагменты и остались очень довольны хохотали не переставая в гукв часто привозили недомонтированные картины авторы понимали все равно придется что то менять так зачем же стараться вылизывать наводить блеск Пускай начальники разных рангов сделают свои замечания, потом их можно чохом учесть. Полностью веселых ребят советские лидеры посмотрели 21 июля. Демонстрация фильма сопровождалась непрекращающимся смехом. Особенно понравились сцены с пьяными животными, путаница в мюзик-холле, драка на репетиции. Вождю комедии тоже пришлась по душе. «Очень веселая картина», — сказал. «Я как будто месяц в отпуске провел. Будет полезно показать ее всем, рабочим и колхозникам». Между тем противники веселых ребят без устали нападали на комедию. Уже Сталин несколько раз похвалил ее, оценил как интересную и яркую, благожелательно отозвался об игре Орловой и Утесова», одобрил веселых ребят из джаза, находил преимущество перед американскими картинами аналогичного жанра, говорил о замечательных песнях, которые нужно обязательно популяризировать, записать на грамм пластинки. Однако противники никак не могли угомониться. Особенно усердствовали народный комиссар просвещения РСФСР Бубнов и Сетский Зав Агит про под отделом ВКПБ. Эти двое прямо как с цепи сорвались. Можно подумать, комедия нанесла им личное оскорбление. При каждом удобном случае они поливали фильм грязью, вешали на него оскорбительные ярлыки, контрреволюционный, хулиганский, фальшивый. Даже многоопытный коллега Давженко, выступая на общественном просмотре в Доме Кино, сказал, что за такую работу, Нужно послать по этапу не только режиссера Александрова, но и всех, кто был причастен к этой работе. Однако веселым ребятам предстояли другие дороги. 5 августа в Венеции должна была открыться вторая международная выставка кинематографических искусств, так тогда назывался ставший затем традиционным кинофестиваль «Один из самых престижных в мире». Советская делегация намеревалась представить там большую программу художественных и документальных фильмов. Одно из главенствующих положений занимали тут веселые ребята. Имелись все шансы на то, что картина по итогам выставки окажется в числе лучших. Уже все было готово к отъезду, и вдруг 28 июля главрепертком это орган наркомпроса РСФСР, Бубновская вотчина, запретил фильм Александрова к вывозу. Между чиновниками двух ведомств началась истеричная борьба. Главрепертком, словно издеваясь, был готов пойти на компромисс, послать на международный смотр первую половину «Веселых ребят». В конце концов разгневанный Шумяцкий написал письмо о сложившейся ситуации Сталину, после чего конфликт был разрешен. Изрядно потрепали себе нервы кинематографисты, зато оказалось не напрасно. В основную советскую программу были включены четыре фильма «Документальный Челюскин», «Гроза», «Петербургская ночь» и «Веселые ребята». Получился своеобразный бенефис Орловой. Она снималась в двух картинах. Нашу делегацию возглавлял сам шумяцкий Вместе с ним поехали режиссеры Петров, Гроза, Шафран, Челюскин и Рошаль, Петербургская ночь. Григорий Львович должен был представить на смотре и веселых ребят, которым для парадного выхода Далее более понятное для иностранцев название ⁇ Москва смеется ⁇ Все наши фильмы были одобрительно приняты зрителями и прессой, не скупившись на хвалебные отзывы. Советская подборка завоевала золотой кубок выставки. Музыкальные комедии вообще произвела фурор. Напомню вкратце фабулу фильма. В курортном местечке проживает музыкально одаренный пастух Костя Потехин. В результате путаницы на пляже его принимают за иностранного дирижера и приглашают в один богатый дом, точнее сказать, салон. Когда недоразумение выяснилось, его оттуда прогнали. К великому сожалению, дом работницы Анюты. Однако Костю продолжают преследовать случайности. Его вновь принимают за того самого дирижера, ему даже пришлось выступить с оркестром на концерте. Со сцены он убежал из-за преследования пожарных, но случайно находившиеся в зале музыканты коллектива «Дружба» не при пьехе, будь сказано, поняли его незаурядность и пригласили к себе, чтобы он руководил ими. Тем временем завистливая бездарная хозяйка прогнала обладавшую прекрасными вокальными данными Анюту. В первый же вечер изгнанница познакомилась с музыкантами Костиного оркестра, который, несмотря на сложные условия для репетиции, превратился в слаженный ансамбль. Музыканты и присоединившаяся к ним Анюта с успехом выступают на концерте в Большом театре. По количеству экранного времени, по числу эпизодов с ее участием, Анюта уступает не то что кости, но даже своей хозяйке, незадачливой певице Елене. И все же именно домработница оказывается в центре внимания. Орлова была совершенно неотразима, до такой степени очаровательна, что остальные исполнители рядом с ней меркли, уходили в тень. Ничто не могло испортить ее обольстительную красоту. Все к лицу очаровательной женщине И лохмотье работницы, и белый сценический цилиндр. В «Веселых ребятах» она звезда первой величины. Вот только наши зрители еще об этом не знали. Фильм никак не удавалось выпустить на экраны. Казалось бы... После успеха в Венеции, где он был включен в получившую высокую оценку советскую программу, такому нужно дать зеленую улицу. Так нет же. Когда Шумяцкий с 1933 года, его должность называлась начальник главного управления кинофотопромышленности при СНК Союза СССР, отрапортовал Сталину об успехе, вечно всем недовольный вождь поморщился. Мол, плохо, что буржуазной публике нравится пролетарское искусство. Не должно этого быть. Оно призвано вызвать у врагов зубовный скрежет. Поэтому Борис Захарович, который утаил от вождя, что фильм в основном хвалили за отсутствие коммунистической пропаганды, не очень-то спешил с премьерой «Веселых ребят» в Советском Союзе. Тем более, что ругательные отзывы «нет-нет» да и обрушивались на головы авторов. Причем невозможно было предсказать, откуда последует очередной залп. В августе состоялся долго готовившийся первый всесоюзный съезд советских писателей. Это выдающиеся событие, послужившее консолидацией литературных сил, занесено на скрижали нашей истории. Страна следила за его работой, пресса подробно освещала его ход, все выступления печатались в газетах, каждый день было по два заседания, утреннее и вечернее. Но ведь инженерам человеческих душ тоже требуется иногда отдых. 25 августа в кинотеатре «Ударник» для делегатов съезда Главное управление кинофотопромышленности организовало просмотр веселых ребят. Приняли картину хорошо, несколько раз пока сопровождался аплодисментами. А через 4 дня, 29 августа, выступая на съезде, поэт Алексей Сурков ни с того ни с сего разругал ее почем зря. У нас за последние годы и среди людей, делающих художественную политику, и среди...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 где во имя рассмешить во что бы то ни стало, во вневременный и внепространственный дворец, как в Ноев ковчег, загоняется всякой твари по паре, где для увеселения почтеннейшей публики издевательски пародируется настоящая музыка, где для той же благородной цели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 «Издевательство над зрителем, над искусством!» Такие искренние выступления против веселых ребят настораживали Шумяцкого. Ведь не глубже Сурков. В чувстве юмора ему тоже не откажешь. Он даже писал сатирические стихи. Однако находит убедительные слова для критики. Поэтому Борис Захарович не форсировал премьеру фильма. «Подождем». За границей, если заплатят деньги, пусть смотрят. Иностранцы покупали. Выручка от веселых ребят была хорошая. Осенью Александров возил фильм в Ригу, в буржуазную Латвию. Тамошние прокатчики попросили дать вместо родного более кассовое название. Венецианская «Москва смеется» им тоже не понравилось. Тогда режиссер придумал «Скрипач из Абрау». Фильм принимался очень хорошо, а известный эстрадный певец, 30-летний Константин Сокольский, передал для Дунаевского письмо, в котором просил разрешения включить в свой репертуар песню «Как много девушек хороших». Несколько месяцев подряд Орлова сильно нервничала. Неужели веселых ребят ожидает судьба любви Алены, и вся титаническая работа пойдет на смарку? Фильм может принести ей большую популярность. Неужели жар птица упорхнет из ее рук? Минусом картины было то, что два автора сценария арестованы и судимы. Сейчас находятся в ссылке. В остальном, какие могут быть нарекания? К тому же фамилии Масса и Эрдмана в титрах не указаны. Дома Любовь Петровна пугалась каждого телефонного звонка. Что-то он принесет на этот раз — хвалу или хулу. Новости словно на качелях, то радостные, обнадеживающие, то мрачные. Ко всему прочему, не вовремя появился Чапаев. Чтобы ему выйти на экраны чуть позже. Вокруг него поднялся невиданный ажиотаж. Все другие советские фильмы сравнивали с произведением режиссеров братьев Васильевых, и в подавляющем большинстве случаев сравнение оказывалось в пользу Чапаева. 18 ноября литературная газета посвятила ему целую полосу. Наверху аршинными буквами «Праздник советского искусства». Несколько восторженных статей, которые предваряются редакционным обращением, где легнули именно веселых ребят. Можно подумать, нет других примеров. Главные зрители еще не видели их комедию, а ее уже ругают, пишут. Чапаев зовет в мир больших идей волнующих образов. Он сбрасывает с нашего пути картонные баррикады любителей безыдейного искусства, которым не жаль большого мастерства, потраченного, например, на фильм «Веселые ребята». И Сергей Михайлович Эйзенштейн туда же. А ведь он старый Гришин товарищ, соратник». Они вместе работали, три года находились за границей, да не где-нибудь, а в Мексике и США. Общались с мировыми знаменитостями. Казалось, мог бы поддержать друга. Так нет. Тут же в литературной газете его огромная статья «Наконец». То есть, наконец-то вышел по-настоящему хороший фильм. О веселых ребятах ни слова. Смысл статьи в том, что все сделанное в советском кино, особенно звуковом, до Чапаева не заслуживает добрых слов. Вот Чапаев — это да, это первый классный фильм. Все остальное гроша ломаного не стоит. Благо, по иронии судьбы, в этот же день, вправде, была опубликована рецензия на веселых ребят, принесшие фильму «Победные очки». Что бы ни писала литературная газета — Ее слова рядом с правдой меркнут, потому что правда — главный партийный орган. В рецензии под названием «Искусство веселого трюка» критик Давыдов писал, что режиссер поставил перед собой задачу использовать в картине опыт американских трюкачей, но те достигли в своем деле совершенства, нам у них еще учиться и учиться. Талантливый постановщик проявил очень много выдумки, но и немало подражательности далеко не лучшим образом американского комизма. Много выдающегося технического мастерства и художественного вкуса. У него действуют быки, коровы, буйволы, свиньи в перемешку с людьми. Есть много смешных сцен, есть отдельные прекрасные кадры — Совсем в разнобой с общим стилем картины, например, замечательные по Рубинсу сделанные кадры жизнерадостного веселья в первой части фильма. Остроумно, пожалуй, лучше всего сделана музыкальная часть картины, и хотя сцены длительной драки на американский вкус вульгарны на наш вкус, но эта драка замечательно иллюстрируется джазом. Из артистов в рецензии отмечена только Орлова, игра которой названа «Превосходной». Рецензии в «Правде» и даже ворчание литературной газеты были верными признаками того, что дело близилось к премьере. К концу ноября стало ясно, она будет назначена со дня на день. Как вдруг грянула новая беда. 1 декабря в Ленинграде был застрелен Киров. Занимавший несколько ключевых постов в партийной иерархии Сергей Миронович был популярным политиком. Людей охватила искренняя скорбь. Повсеместно проходили митинги, участники которых требовали наказать убийцу Кирова как можно строже. Официально днями траура были объявлены 3, 4 и 6 декабря. Не только горечь, тревога поселилась в обществе. 4 декабря во вторник газеты опубликовали суровое постановление Президиума ЦИК Союза СССР, в котором предлагалось 1. Следственным властям вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком. 2.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 Немедленно по вынесении судебных приговоров. Получается, теперь можно казнить любого человека, объявив его террористом или немецким шпионом. Разве в такой обстановке до комедий? О какой премьере может идти речь? Какой там пьяный поросенок за праздничным столом? До того ли сейчас? Чапаев это да! Все прочее по боку. И все же Сталин решил устроить перед Новым годом разрядку. Судя по всему, при желании он сможет годами держать людей в напряжении. А пока дадим народу кратковременную передышку. Премьера состоялась 25 декабря в Ударнике, первом в СССР звуковом кинотеатре. Присутствовала вся творческая группа, кроме Утесова у которого уже давно были объявлены афишные концерты в Ленинграде. После сеанса, возбужденные успехом киношники, отправились на банкет в Метрополь. Поэтому нельзя сказать, будто на следующее утро Любовь Орлова проснулась знаменитой. Под утро она только легла спать, проснулась во второй половине дня, зато уж такой знаменитый, что дальше некуда. Отныне в популярности с ней не могла соперничать никакая другая советская артистка. Фильм был отпечатан фантастическим для того времени тиражом — 5337 копий. Зрители ломились на веселых ребят, имена исполнителей главных ролей были у всех на устах. Вскоре кто-то из общих знакомых поехал в Енисейск, проведать томящегося в ссылке Эрдмана, и Любовь Петровна передала с оказией письмо. «Дорогой Коля, прежде всего поздравляю вас с большим успехом нашей фильмы. Я надеюсь, что вы скоро сами увидите и оцените веселых ребят по-своему. Я очень довольна картиной. Как за себя, так за Гришу, за вас, за всю группу поработали недаром». Николаю Робертовичу удалось посмотреть картину только спустя год. Место его ссылки было изменено на Томск, и по пути туда из-за бюрократических проволочек он неделю провел в Красноярске, где удалось сходить в кино. Впечатление было такое, что писать исполнительнице роли Анюты тактичный Эрдман не мог. Написал матери, смотрел «Веселых ребят». Редко можно встретить более непонятную и бессвязную мешанину. Картина глупа с самого начала и до самого конца. Звук отвратителен, слова не попадают в рот. Я ждал очень слабые вещи, но никогда не думал, что она может быть до такой степени скверной. Один из авторов сценария имеет право на столь зубодробительный отзыв. Когда он сочинял,. Ему представлялся совсем другой фильм. Многие критики тоже отзывались о веселых ребятах с прохладцей. Произошла своеобразная конфронтация. Часть газет поддерживала картину, хвалила, другая честь не упускала случая, чтобы лишний раз ругнуть ее. Своего апогея пикировка достигла в феврале 1935 года. Ее невольным катализатором послужила картина американского режиссера Джека Конуэя «Вива-Вилла», который вне конкурса демонстрировалась на проходившем тогда в Москве первом советском кинофестивале. Это его официальное наименование «Советский». Был же он международным. В нем участвовали представители 23 стран. Вскоре после показа «Вива-Вилла» фильм, кстати, был отмечен возглавлявшимся Эйзенштейном жюри за исключительные художественные качества, в литературной газете появилась фильетонная реплика поэта Александра Безыменского «Караул грабят». Автор делал вид, будто искренне возмущен тем, что в американском фильме мексиканские крестьяне пели марш из «Веселых ребят». Он ехидно обращался – — Товарищ Дунаевский, товарищ Александров, почему же вы спите? Единственное, что есть хорошего в вашем плохом фильме, — это музыка. А ее похитили? Восстаньте! Забудем, что шествие пастуха Кости в «Веселых ребятах» более чем напоминает вступительную панораму из фильма «Конгресс танцует», что в картине воинственные скворцы тоже стреляют из лука чем-то похожим на кларнет, что очень многие буржуазные ревю в кино похожи многочисленными кусками на «Веселых ребят». Далее шло прямое обвинение в плагиате, в том, что, побывав в Мексике, обладавший хорошим музыкальным слухом Александров, запомнил там мелодию, которую позже напел Дунаевскому для марша. Киношники ответили на этот выпад одновременно 5 марта двумя залпами. Александров и Дунаевский в газете «Кино», их покровитель Шумяцкий в «Комсомолке». Они обвиняли литературку в пуританизме, мещанстве, ограниченном кругозоре, клевете, беспринципности, самодовольном невежестве, а самого Безыменского в Черной Зависти. Не приняли у него бездарный киносценарий дуэль, вот он и мстит удачливым людям. Мелодия была написана в декабре 1932 года то есть за год до выхода американского фильма на экраны США. Старую мексиканскую песню Александр вывез из Мексики и подсказал Дунаевскому, возмущался председатель Гукфа. Однако композитор взял из нее буквально два такта. Эту же народную песню использовали для своего фильма американцы, то есть на лицо вполне законное совпадение источников, а не плагиат. Уже на следующий после этой отповеди день литературная газета открыла пальбу по трем мишеням музыке веселых ребят, текстам песен и фильму в целом. Музыкальную линию продолжил Безыменский. Он был настроен сравнительно миролюбиво. Сколько тактов совпадало, я не считал, услышал, что мелодии очень похожи. Вот и удивился. Более раздраженно выступил поэт Семен Кирсанов. Он утверждал, что год назад режиссер Александров предложил ему написать несколько песен для снимающейся кинокомедии, даже наиграли рыбу, музыку с нескольких мексиканских пластинок. Через какое-то время Кирсанов песни написал, однако режиссер потребовал их переделать, ему была нужна полная аполитичность текста». У поэта так не получилось, и совместная деятельность заглохла. Когда же фильм вышел, то Кирсанов с изумлением узнал в песнях Лебедева-кумача слегка переделанные свои строчки. «Тяжелая артиллерия в атакующей троице» была представлена обширной статьей Бруно Есенского. Польского писателя, члена французской компартии, в 1929 году, переехавшего в СССР. После выхода романа «Человек меняет кожу» о создании оросительной системы «Вахшстрой» он стал членом Сталинобадского горсовета и членом ЦИК Таджикистана. Для начала Есенский просто охаял фильм, написав, будто через два месяца зрители начисто забыли о нем. Это явная неудача, не унимался писатель, и нечего выдавать ее за знамя нового жанра. Тут ведь не только музыка, тут много чего содрано с зарубежных лент. И дальше приводят примеры. «Пастух с любимой коровой и неотступно следующим за ним стадом» — это из ленты Дестера Китона «Моя корова и я». «Корова в постели» — это из «Золотого века» испанца Бунюэля. Человек, который танцует, опоясавшись веревкой, на другом конце которой привязана корова, — золотая лихорадка Чарли Чаплина. Правда, там привязана собака. От Чаплина пришел и живой барашек, поставленный вместо игрушечного. «Катафалк» в роли веселого экипажа благополучно приехал из фильма француза Рене Клера «Антракт» и так далее. Поэтому нечего с пеной у рта защищать картину, в которой столько эпизодов позаимствовано у других режиссеров. Тем не менее Шумяцкий защищал любимые детище, словно орлица-орленка. По его инициативе была моментально создана экспертная комиссия, в которой вошли семь человек. Два крупных музыковеда Городинский и Челяпов, функционер из секции творческих работников кинематографа Кринкин, кинорежиссер Райзман и Рошаль, представитель правления Союза писателей поэт Сурков и журналист из литературной газеты «Плеско». Уже 7 марта комиссия вынесла свой вердикт. Прослушав марша из картины «Веселые ребята», музыку у картины «Вива Вилла» и песню «Аделита» из сборника мексиканских народных песен, установила, что в музыке марша фильма «Веселые ребята» и в музыке марша фильма «Вива Вилла» имеется использование одного и того же народного мексиканского мелодического оборота — тематически преобразованного, в результате чего мы имеем два различных самостоятельных оригинальных произведения. Таким образом, в данном случае не может быть и речи о плагиате. Любовь Петровна очень переживала за своего друга и была рада, когда страсти сошли на нет. Дунаевский по-прежнему жил в Ленинграде, однако челноком сновал в Москву, еще до премьеры «Веселых ребят» с октября прошлого года. Александров привлек композитора для работы над своим следующим фильмом. Что касается предыдущего, то ему была уготована долгая жизнь, в которой радости чередовались с неприятностями. В общем хоре похвал «Нет-нет, да и слышались гневные филиппики». Трудно представить себе большую клевету на советскую действительность, чем веселые ребята. Холодное чувство омерзения не покидает зрителя с первых же кадров. Кто эти люди, мелькающие на экране? Откуда выкопал этих уродов дотошный режиссер? И что это вообще все значит? Грязь, издевательство. Смотришь, закипая злобой, и досадливо только замахнешься с плеча. Режиссер видит советскую действительность через какую-то призму недоразвитых чувств. Фильм дает о ней такое же представление, как «Обглоданный пень о зеленом дремучем лесе». Это послание украинского зрителя написано летом 1938 года. А драматург Левицкий рассказывал, как в 1951-м Воспитатель Новочеркасского Суворовского училища, осуждая на собрании прокатную стратегию директора клуба, ругал того за демонстрацию старой комедии. Вы все видели кинокартину Веселые ребята. Вроде весело, и музыка играет, а что там поет пастух в самом начале? Шагай вперед, комсомольское племя. А кого он при этом гонит? Баранов. Мне добавить. Нечего.